Часть шестая. Синий. Пролог. Сидит в каждом человеке с первобытных еще времен страх перед темнотой. Кто-то от него избавлен, кто-то успешно борется, а кто-то в темноте не может собой совладать, начинает паниковать и метаться. Мартин темноту просто не любил. Не искал в темных углах очертания затаившихся бандитов и чудовищ, Любил погулять по уснувшему городу или искупаться в невидимом, ревущем ночном океане, когда один единственный ориентир — шум прибоя до да звезды в небе. Ему не нравилось то и неизбежное отрицание, что приносит темнота. Ведь в первую очередь тьма — это свобода от права видеть. И сейчас, сидя в кромешной мгле непонятно где и ожидая непонятно чего, Мартин в панику не впадал, он уже изучил на ощупь свою камеру, как еще? Называть маленькое запертое темное помещение. Мягкие стены, упругий пол, до потолка не достать. На стенах никаких швов и никаких следов дверей. В одном пленник был абсолютно уверен. Где-то за мягкими стенами ключники. А сейчас Мартин думал об Ирине. О той истерике, в которую впала девушка после атаки черных кораблей. Честно говоря, странная это была истерика, понимая разумом, что на них... Надвигаются тысячи исполинских кораблей, каждый из которых способен, вероятно, уничтожить целую планету, Мартин ничуть не боялся слишком несопоставимые масштабы. наставленные в лицо ствол, несущийся навстречу автомобиль, да просто агрессивный индивидуум, повстречавшийся тебе в ночной час. Вот это поводы для страха, здорового, мобилизующего силой дух страха. От 10 тысяч кораблей диаметром в километр... «Это даже не смешно, масштаб не соответствует. Есть много женщин, впадающих в панику при виде мыши или паука, но Мартин был совершенно убежден, явлениями космических масштабов слабый пол не напугать. Ирина же впала в истерику и добилась таки своего. Полубезумный пилот Петенька выполнил ее просьбу. Мягкие коконы лыжементов и впрямь умели плющить и скручивать своих подопечных». «Что ж...» Для Ирины в каком-то смысле и вперем не было смерти, пока не было. Две оставшиеся копии, если они, конечно, еще живы, обретут память погибшей Ирины его, Ирины. Но разве это повод кончать жизнь самоубийством? Пять смертей Ирочки полушкины крутились сейчас в голове Мартина. Первая, спятившие к Ханнан, добродушное и почти разумное существо, на библиотеке с такими дети ходили будто собаками, Вторая – случайная перестрелка и гибель от пуль таинственного ковбоя, явно симпатизировавшего Ирине. Третья – опять же случайный выстрел друга и единомышленника, предназначавшийся Мартину, но доставшейся Ирочке. Четвертая – нелепее не бывает поскользнуться в луже крови и упасть на меч Гиддара. Пятая – истеричная просьба, которую выполнила полоумная амеба. Если вначале Мартин подозревал злой умысел, ну, допустим, со стороны ключников, то третья, а в особенности четвертая смерть Ирины, это убеждение поколебали, допустить, что ключники способны повелевать случайностями, заставить девушку поскользнуться и упасть на чужой клинок. Да это уже не могущество, это всевластие. С такими возможностями ни к чему натравливать на девушку Ханнана или устраивать перестрелку на мирной колониальной планете. «Рок», — сказал Мартин. «Судьба, фатум, удел, участь», — подумал немного и добавил «планида». Есть в русском языке такое выражение «нежилец». Произносят его обычно в адрес людей тяжелобольных но порой и совершенно здоровый, бодрый, цветущий человек вызывает ту же самую мысль. Своим чутьем на подобных людей любят бахвалиться так называемые «экстрасенсы», и проповедники маленьких и воинственных культов. Мартин к высказываниям вроде «Едва капитан погибшего судна вошел, я понял, не жилец», всегда относился скептически даже с раздражением, задним числом все крепки пророчествовать. Но теперь он готов был признать, что подобные нежильцы жильцы впрямь существуют, наверное, кто-то действительно чувствует грозящую им участь. Увы, Мартину... Потребовалось пятикратное повторение, чтобы усвоить урок. Возможно, Юрий Сергеевич прав, и катализатором Фатума выступал сам Мартин. Несмотря на все его попытки защитить Ирину, возможно. Мартин сидел, уткнувшись лицом в колени, обхватив голову руками, думал. Пытался понять, что делать дальше, хотя и убежденности в наличии этого дальше у него не было. А потом он заметил слабый свет пробивающийся сквозь пальцы. Поднял голову и обнаружил на противоположной стене камеры тонкий светящийся прямоугольник, абрес приоткрывшейся двери. Камеру сочли возможным отпереть. Мартин поднялся, потоптался, разминая затекшие ноги, подошел к светлому контуру, пошарил, не нашел никакой ручки и толкнул дверь, послушно распахнувшуюся наружу. Коридор Светлые, некрашенные деревянные стены, деревянный пол в потолке, не то окна с матовым стеклом, не то лампа дневного света. Мартин осмотрел себя, он был одет, но почему-то босиком. Револьвера, конечно, при нем не обнаружилось. «Можно выйти?» — спросил Мартин. Ответа не последовало. «Хорошо. Кто не спрятался, я не виноват». Он прошел коридором, в конце которого обнаружилась еще одна дверь, на этот раз с округлой деревянной ручкой. «Тук-тук!» Постукивая костяшками пальцев по двери, сказал Мартин, «Можно войти?» «Хорошо». Мартин открыл дверь и вышел на залитую светом веранду, незастекленную, открытую легкому свежему ветерку. Где-то невдалеке шумела текучая вода, ни моря, ни ручей, а река, ровный сильный гул порожистой горной речки. Деревья, не похожие на земные, но все-таки с зелеными листьями, подобием ствола и подобием ветвей, скрывали реку от взгляда Мартина. Зато посередине веранды стоял большой круглый стол, заставленный всевозможной снедью. Из двух простых деревянных кресел, немного непривычной формы, одно пустовало, в другом сидел высокий, тощий ключник. Под его задумчивым взглядом Мартин остановился на пороге, Впрочем, ключник не стал длить паузу слишком долго. «Здесь грустно и одиноко», — сказал он. «Поговори со мной, путник». Нельзя сказать, чтобы Мартин очень уж удивился. В допрос с пристрастием, который проведут ключники, почему-то верилось с трудом. В пожизненное заключение или расстрел и того меньше. «Я могу перекусить?» — спросил Мартин. «Последнее, что я ел, это бифштекс из амебы. И это было довольно давно». Разумеется, ключник не ответил но налил себе в стакан оранжевой жидкости из графина. Мартин сел за стол, твёрдо решив не задавать вопросов. Ни к чему хорошему это всё равно не приведёт и не давать ответов просто из неприязни. Но Ключник на разговоре будто и не настаивал. Сидел, попивал свой сок, наблюдал за обедающим Мартином. А еда, несмотря на всю напряжённость и непредсказуемость ситуации, Мартину понравилась.